Глава двадцать четвертая. Эштон. Различать по цветам чужие мысли и намерения оказалось довольно просто. Гораздо труднее было научиться проигрывать с этим знанием. Тело Эштона упорно отказывалось подставляться под лезвие и шипы, которых его сознание с легкостью могло избежать. Сок водяного дерева, что давали дракам перед боем, действовал как стимулятор, временно обостряя все реакции и инстинкты, в том числе и дары щейки. Тушка Эштона беззастенчиво пользовалась этим даром для выживания, так что, выходя на арену, он сражался не столько с противниками, прокручивавшими у себя в голове каждый шаг перед тем, как на него решиться, сколько с самим собой. Это было утомительно. В детстве отец учил его играть в шахматы на сенсорной голографической доске, считывающей направление взгляда, чтобы передвигать фигуры. По мнению врачей, это укрепляет глазные мышцы, служа профилактикой детской амблиопии. Зрение у Эштона было отличное, а вот Элизеус Герингер быстро уставал и прерывал партию под предлогом разговора со сложным пациентом. После того, как отец уходил к себе в кабинет, Эштон еще минут сорок сидел над доской, вглядываясь в полупрозрачные фигуры, мерцающие над поверхностью, и пытаясь восстановить логику, по какой отец передвинул слона на аж семь, и бросил его там умирать. Слона было жалко, а последовательность жестоких и точных действий, которая привела его на грань гибели, казалась бесчеловечной. Кончалось все тем, что Эштон доигрывал партию за двоих, притворяясь, что намерения противника ему неизвестны, и стремясь сохранить жизнь как можно большему количеству черных и белых фигур. Но всякий раз к концу партии что-то внутри него выбирало одну какую-то сторону — и принималось легко и кровожадно крушить другую, реагируя на каждый замысел соперника, как сенсорная поверхность доски на малейшее движение глазного яблока. Нечто подобное происходило теперь на арене. Эштону стоило огромных усилий вести бой так, словно он ничего не знал о своих противниках. Он пробовал закрывать глаза, но его сознание продолжало видеть движение и запах чужих намерений так же ясно, как если бы он смотрел на врага в упор. Все, что ему удавалось, это замереть ненадолго, чтобы брошенное в него копье прошло по касательной, слегка оцарапав вздернутый спинной гребень. Но вот разъяренное этим обманом тело обычно заканчивало бой в несколько минут. В отличие от сорок первого, Эштон никогда не был ловким убийцей. Все, что он делал на арене, вызывая восторженный рев у доверху забитых лож, получалось у него исключительно благодаря дару ищейки, и соку водяного дерева. Без них он мало чем отличался от остального молодняка, движимого всепоглощающим страхом смерти. Этого никто не понимал. Все, даже надсмотрщики, были уверены, что 41-й оказался блестящим учителем, сумев передать Эштину навыки боя, которые сам оттачивал долгие годы. Так думала и 205-я. Вечером... Когда их привезли обратно в ангар, она проскользнула между укладывавшимися на подстилке драками и легла рядом, уместив небольшое тело в продолговатую выемку, пахнувшую пылью и высохшей чешуей. Эштон зашипел, поднимая гребни, словно она с размаху наступила ему на лапу. 205-я вздрогнула, но не сдвинулась с места. — Ты что-то сделал там, на арене? — тихо сказала она, глядя на него холодными драгоценными глазами. — Я хочу уметь так же. Широкая ссадина вдоль левого гребня понемногу затягивалась тонкой чешуей. Рана на бедре почти заросла. Двести пятой удалось залезать ее еще в колодце. «Я не сделал ничего особенного», — сказал он, отворачиваясь от ее взгляда, пронизывающего, как ветер на берегу. «Ты сама их всех убила». Двести пятая не стала спорить, но и не отвела глаз. Даже засыпая, Эштон чувствовал место у себя на затылке, пониже чипа, куда она смотрела. Теперь она всюду ходила за ним по пятам, так же, как он когда-то ходил за сорок первым, мешая бегать к продовольственным складам. Проведя так дней десять и крепко оголодав, Эштон понял, что проще всего сделать ее своей преемницей. Но для этого надо научить ее драться и побеждать, а это была задача, за которую он даже не знал, как взяться. Эштон не доверял двести пятой, но еще меньше доверял себе. Его собственное тело выживало как могло, он понятия не имел, как оно это делает. Он не мог обучить ее тактике и стратегии ведения боя, потому что не имел ни тактики, ни стратегии. Только чужие мысли позволяли ему вести бой на пару шагов впереди, там, где исход поединка уже решился. 41-й разбирался в человеческих сознаниях. Эштон просто их видел». С каждым новым боем, даже тренировочным, он все яснее понимал разницу между видеть и читать, о которой говорил старичок в синем комбинезоне. Иногда, очень редко, ему все же удавалось ускользнуть от вездесущего взгляда 205 -й. Тогда Эштон мчался к складам, не разбирая дороги. Он научился различать продукты по вкусу и питательности. Фрукты и другая растительная пища бодрили, но почти не насыщали. Продолговатых яиц хватало надольше. Самыми питательными были толстые полосатые личинки с мягкими лапками, похожими на шевелящиеся волоски. Личинки назывались «нари» и ели их живыми. Их надо было высасывать через одно единственное круглое отверстие, тщательно избегая острых костяных пластин, расположенных внутри. С их помощью личинки вгрызались в стволы деревьев, впитаясь соком и смолой до тех пор, пока не наступал период окукливания. Тогда их толстая мягкая кожа твердела, превращаясь в броню, а потом раскалывалась, выпуская наружу полупрозрачное существо, целиком состоящее из тонких хитиновых крыльев. Оторвать личинку от ствола не убив при этом можно было только перед самым окукливанием, поэтому в городе Нари были редким и дорогим деликатесом. Если дела ангара шли хорошо, халит заказывал их у торговцев с периферии. Самые толстые отправлялись на стол. к мастеру Сейтса, а парочка полудохлых тайком перепадала Эштону. С некоторых пор Халет выделял его среди остальных, давая поблажки на тренировках и подкармливая личинками Нари. Пару раз, проходя мимо, он даже почесал Эштону между ноздрями. Тело отзывалось на осторожное прикосновение легкими мурашками, заставляя Эштона жмуриться от удовольствия. «Особой загадки в этом не было», — Халет был благодарен ему за доставку активатора, которая помогла освободить 165-ю. Время от времени Эштон видел ее среди поставщиков, приезжавших с периферии на своих пропыленных геросферах. Она спрыгивала на землю и просто стояла возле своего товара, поводя головой и перебирая тонкими хитиновыми лапками, пока не подходил Халет. Они перебрасывались ничего не значащими фразами. 165-я забиралась обратно в гиросферу — а Халет подзывал рабочих драков разгружать ящики с фруктами. В такие моменты даже с плотно закрытой пастью Эштон чувствовал острое счастье, переполнявшее сознание Прима. Его обычный охристый запах становился горячим и сладким. Так пахнет хлеб, только что вынутый из печи. И не глядя в сторону гиросферы, в которой сидела его Иффи Фэй, Халет все равно ощущал ее присутствие, и оно... заставляла его маленькие темно-красные глазки блестеть, как две капельки крови. Иногда, засмотревшись на них, Эштон думал о Мие Он представлял, как она входит в ангар в какой-нибудь нелепой тушке, лишенная всего, что он когда-то знал в ней и любил, и смотрит на чешуйчатую фиолетовую рептилию с алыми костяными гребнями, припавшую к земле перед броском. Чем бы пахло ее сознание, кроме страха за свою жизнь? Чем оно пахло там, на земле, в тот момент, когда она прошептала, что умрет вместе с его сыном? Он бы дорого дал за то, чтобы никогда этого не узнать. Впрочем, напомнил себе Эштон, он и так уже заплатил за свое незнание жизнью Ми и целой вечностью сожаления и раскаяния, простиравшейся перед ним, как бескрайняя гладь океана. Мия никогда не сможет попасть на Гартерикс. Лишив ее бессмертия, он получил эту долбанную планету в свое полное распоряжение. «Ты не можешь бегать от нее постоянно», — хрупкий голос бесцеремонно прозвучал у него в голове. Эштон обернулся и увидел, как старичок хлопает по штанине своего синего комбинезона, выбивая пыль и песок из швов. «Я уже от нее сбежал», — неприязненно произнес Эштон. Манера старичка вклиниваться в ход его мыслей, так, словно это был популярный интерактивный подкаст, с каждым днем раздражала его все больше. «Не похоже», — хмыкнул старичок, глядя куда-то влево. Проследив за его взглядом, Эштон увидел 205-ю, которая сидела у дальнего рабочего барака, не сводя с него желтых блестящих глаз и поджав под себя лапы, как кошка возле машины и норы. Чертыхнувшись... Он скользнул вдоль стены и завернул за угол, протиснувшись между двумя складскими бараками, чтобы выйти с другой стороны двора. Тебе надо сделать ее ученицей, сказал старичок, размеренно шкрябая по песку у него за спиной. Так просто она от тебя не отстанет. Я ничего не умею, прошипел Эштон. Чему я могу ее научить? Например, драться с ищейкой. Старичок как будто пожал плечами. прямо у него в голове вдруг это ей пригодится на арену щейк не допускают буркнул эштон и поневоле задумался это была интересная мысль научить 205 пятую сражаться именно с ним так можно лучше понять себя и взглянуть со стороны на свои боевые навыки это бы помогло ему отделить наконец дары щейки от всего остального что умело его смертоносное тело Тонкий запах голубоватой тревоги смешался с горячим охристым счастьем, разлитым по внутреннему двору, и выдернул Эштена из размышлений. Эфифей дернула плечами, словно встряхивая несуществующие гребни, и коснулась плеча Халида одной из хитиновых лапок. Электрический разряд, взорвавшийся в сознании Прима, чуть не сбил Эштона с ног. «Хвала старейшему!» — прошептала Эфифей, не разжимая губ. Они уже выбрали тушку. «Знаю», — огрызнулся Халид, — «судя по тому, что творилось в его сознании, ему смертельно хотелось прижать ее к себе, ощутив шершавый жар серой в огненных прожилках кожи. Но пока никаких слабостей не заметно, нужно время». И Фифей не ответила. Постояв рядом с Халидом, она молча повернулась и залезла в гиросферу, унося в себе... плотный клубок холодной голубоватой тревоги размером со сжатый кулак. Халид проводил ее жадным взглядом и пошел к складам, куда уже заносили последние ящики. Счастье внутри него понемногу остывало, сменяясь ровным охристым теплом. С тех пор, как в ангар стало приезжать и Фифей, Эштон неотступно следил за Халидом. Иногда вместо того, чтобы проскользнуть к дальним складам и поживиться яйцом или фруктом, он прятался среди построек, окружавших внутренний двор, и смотрел, как мохнатый прим и бриген с хитиновыми лапками вместо рук сплетаются в воздухе чистыми красками своих сознаний. Эштон питался их счастьем, как густой птичьей кровью, вбирая его в себя до последней капли. Теперь он понимал, почему из всех надсмотрщиков только Халет не боялся драков. Он не был одинок. У него кто-то был. Не в мыслях, не в памяти, не в звездной системе на другом краю бесконечной бессмысленной пустоты, а прямо здесь, на этой проклятой планете. Халет не боялся даже мастера Сейца. Именно поэтому тот доверял ему заказывать для своего стола пищу и выполнять мелкие поручения за пределами ангара. Если бы 41-й был жив, он наверняка бы сказал, что сейтс просто чувствовал в приме человека, а человеку проще довериться, потому что человек понятнее и роднее, чем инопланетная фауна, в которую все они постепенно превращались на Гартериксе. Халит свободно перемещался по всему ангару, так что Эштону пришлось выучить не только его любимые маршруты, но и запасные пути и лазейки, позволявшие оказываться там же, где прим, не попадаясь на глаза остальным. Пару раз его учуял восемнадцатый. После вольера его перевели в один из рабочих бараков, и теперь он два раза в день таскал на себе гигантские бочки с песком, которым засыпали тренировочные арены. За каждую вовремя принесенную бочку он получал один балл. А в конце дня мастер Сейтса собственноручно снимал с него баллы за рассыпанный по пути песок. Так что иногда восемнадцатый оставался даже в минусе. Это была работа на износ — сродни открыванию и закрыванию ворот. И восемнадцатый, чтобы сменить ее на что-то полегче, в прямом смысле из кожи вон лез. Покрытая шрамами чешуя отслаивалась и шелушилась у него по всему телу, делая его непохожим на лоснящихся переливчатых боевых драков. Это заметно снижало его шансы и на возвращение на арену. Даже в смертельной схватке мастер Сейтса превыше всего оценил красоту и зрелищность. Поэтому восемнадцатый использовал любую возможность, чтобы показать, что он все еще полезен ангару. Вечером, когда мастер Сейтса подходил к нему со сканером, он поспешно взахлеб пересказывал все, что успел заметить за день. Иногда это сохраняло ему несколько лишних баллов. В один из таких вечеров... Восемнадцатый рассказал мастеру Сейдса, что во время прогулки 125-й бродил возле дальних складов, причем явно не в первый раз. Халет подтвердил его слова, сказав, что 125-го иногда замечали в разных частях ангара, и похвалил его способность передвигаться быстро и почти бесшумно. На арене это будет крайне полезно. Сейдса отреагировал на удивление спокойно. После недавнего выезда он намеревался вырастить из Эштона чемпиона взамен 41-го, и слова Халида только доказывали правильность этого решения. Дело кончилось тем, что у дальних складов стали дежурить два дополнительных надсмотрщика, а с Эштона сняли 15 баллов. Идею обучения 205-й Ролла, Халлид и остальные контрабандисты приняли с энтузиазмом. Эштон все еще был молодым драком, Его могли сделать разменной монетой в любом групповом бою, а остаться без мула никто не хотел. И с тех пор на малой тренировочной арене его постоянно ставили в спарринг с 205-й, в основном под присмотром Халида. Самой 205-й никто ничего не объяснял, но ей, кажется, и не нужны были объяснения. Каждый день она кувыркалась в песке, получая от этого тычки и царапины, и каждую ночь прижималась к нему горячим чешуйчатым боком разливая вокруг нежный молочно-розовый запах своего сознания. Снаружи она была довольно невзрачной, пепельно-серебристая чешуя цвета моря туманным утром переходила в блекло-голубые гребни, словно присыпанные густым слоем пыли. Только глаза, темно-желтые, глубокие, с пульсирующей трещиной вертикального зрачка, выделялись на этом чужом теле невнятным обещанием чего-то давно знакомого. как англоязычная песенка про член, доставшаяся эштану от прабабушки. «Не думая о следующем шаге», — говорил он в очередной раз, опрокидывая 205-ю в песок. «Твое тело хочет жить. Доверься ему, пусть оно само все сделает». 205-я поднималась, встряхивалась и снова бросалась на него, совсем чуть-чуть не успевая за своим молочно-розовым сознанием. Ее тело хотело выжить, и с каждым днем Эштон чувствовал, как в ней все меньше становилось молочно-розового и все больше чего-то другого, чего он не мог описать даже себе, и что определенно было ему врагом. 205-я делала успехи. Она почти перестала прокручивать в голове то, что собиралась сделать в следующий момент. Их тренировки напоминали теперь бесконечный танец — Два хищных тела наносили друг другу молниеносные удары с одинаковой легкостью, уходя от ответных. Рабочие драки, спешившие по своим делам, замирали у края малой арены, следя за их точными плавными движениями. Как-то посмотреть на тренировку пришел даже мастер Сейца. Халет перекинулся с ним парой слов, и мастер Сейца ушел, унося в середке своего бордово-коричневого сознания теплый клубок малинового удовлетворения. К следующему выезду против Эштона появилась персональная ставка. Для молодого драка это было неожиданно, но после группового боя никто в ангаре не удивился. 205-ю включили в выезд, в числе прочего молодняка, чтобы она продолжала набираться опыта у напарника. Теперь уже Эштон ехал в клетке, а она бежала следом, то появляясь, то пропадая в клубах пыли, подсвеченной белым рассветным солнцем. Очередность боев устанавливалась от меньших ставок к большим. Бой Эштона был первым. Его вывели из загона, и распорядитель в синем балахоне объявил, что арена принимает ставку ангара. Стоя в центре водоворота из чужих мыслей, Эштон едва смог разобрать, что объявляют его противника. Обернувшись на скрежет ворот, еле слышно из-за разных сознаний, он вдруг захлебнулся и с сине-черным запахом Ледяным, как вода в проруби, на рассвете. Это был Допель. Теперь его звали как-то по-другому, Эштон не расслышал, как именно. Тушка у него тоже была другая, высокого широкоплечего бригена с длинными прямыми рогами, расходящимися от макушки, как нарисованные солнечные лучи. Он был в короткой кольчуге, закрывавшей грудь и спину, и держал в одной руке легкое метательное копье, а в другой — цепь, на конце которой крутилось несколько шипастых шаров. Ненависть захлестнула Эштона. Он бросился вперед. Доппель отскочил в сторону и тут же метнул копье. Расстояние между ними было еще приличным, так что Эштон успел пригнуться, и копье, просвистев над холкой, вошло глубоко в песок. Доппель, и это было невероятно, почти не думал. Промежуток между решением и действием у него был таким кратким, что Эштону приходилось угадывать, что противник сделает в следующий момент, и действовать интуитивно. Он просто доверился своему телу и той обжигающей ненависти, что толкало его вперед и заглушало все прочие чувства. Удивительным образом Доппель делал то же самое. В его действиях не было ни стратегии, ни тактики. Он попросту импровизировал, пытаясь достать противника любым способом, какой изобретало его сильное обученное тело. Единственная разницей между ними была ненависть. Эштон чувствовал, как она полыхает в нем, заслоняя ложе, арену и даже врага. В Доппеле не было ничего похожего на этот горячий багровый туман, и потому каждая вспышка его сознания была как на ладони — предательски обнаруживая любое намерение. Эштон следил за этими вспышками, как кошка следит за мышиной мордочкой, высунувшейся из норки. Они вели его от прыжка к прыжку, от удара к удару безошибочно и точно, до тех пор, пока его челюсти не сомкнулись на чем-то упругом и жилистом, и треск ломающихся костей не сменился пронзительным воплем. Мотнув головой, Эштон отбросил в сторону что-то длинное и неожиданно тяжелое. Доппель упал на спину, заливая песок огненной кровью, хлеставшей из правой ноги. Черный столб боли, как дым от пожара, поднимался из его сознания к небу. Но самого сознания странным образом становилось все меньше, как будто оно утекало в песок вместе с кровью, покидая искалеченное тело Бригена. С каждым мгновением истинно-черный запах истончался и отступал, как и ярость, бушевавшая в Эштоне. Когда он наконец понял, что это значит, и рванувшись к распростертой бригенской тушке с размаху вогнал хвостовую пику в основание рогатого черепа, было уже поздно. Сознание Доппеля, или кто он там был, утекло за пределы арены в другое тело, заготовленное на случай, если эту тушку убьют. «Может, это даже было тело сорок первого?» — внезапно подумал Эштон, и багровый туман снова обжег его изнутри, заглушая... ревущие от восторга ложи.